«Десять минут первого!» Йорчик нервно посмотрел на часы. «Чего они ждут?» Руди дергался уже полчаса. С тех самых пор, как пленники, согласно его расчетам, должны были покинуть камеру. «Даже ребенку ясно, что раз построение назначено на полдень, сгонять солдатню начнут раньше. Чего ждать?» Почему не броситься навстречу судьбе как можно скорее? Десять минут назад профессор запустил двигатели. Надеялся, что ушерские придурки вот-вот появятся. На секунду таяли, а беглецов не видно. Уроды! О том, как он будет оправдываться перед орбидолодчиком, Руди пока не думал. Как и о том, что ему только предстоит понять придуманный гением принцип. В мыслях Ёрчик уже мнил себя единственным обладателем секрета уникального оружия. Он обязательно узнает принцип. Гатов славился тем, что всегда держит слово. И оставалась сущая мелочь – убрать магистра. Услышать принцип и убрать. Но как? Стрелять самому невозможно, поскольку Ёрчик совершенно не владел огнестрельным оружием. Будь Павел один, еще куда ни шло. Магистра сопровождает двое друзей, справиться с которыми Руди не мог при всем своем желании. Нанять специалистов? Хлопотно. Во-первых, это лишние свидетели. Во-вторых, откуда их взять, специалистов? Времени в обрез. Личные телохранители, которых кое-как удалось спровадить в офицерский бар, наверняка на службе у орбидолодчика, Больше никого подходящего нет. В итоге профессору пришлось остановиться на варианте с бомбой с часовым механизмом, на создание которой ушло всего 20 минут. Йорщик, ничтоже сумнящийся, воспользовался лабораторией базы, благо ему позволялось посещать любые карлонарские объекты. И все должно получиться идеально. Паравинг взлетает, берет курс на унигард или ушер или куда-нибудь еще, неважно, и пропадает над баниром Тихо, спокойно, без лишних нервов и вопросов. А через некоторое время он, знаменитый профессор Руди Йорчик, в корне меняет расстановку сил в герметиконе. Его имя звучит повсюду. Он, знаменитый профессор Руди Йорчик, становится директором-наблюдателем компании и получает неофициальный титул «Отец Голланы». Он! Выстрелы! Что? Взрывы? Идиоты! Сомнений никаких. Выстрелы и взрывы. Ушерские придурки умудрились взбудоражить охрану и теперь шумно вносят ноги, вместо того, чтобы тихо добраться до Паравинга. «Козлы!» – стонет Йорчик, а на пирс выскакивает встревоженный магистр. «Павел!» «Руди!» «Рассказывай!» «Чуть позже!» Не снижая скорости, Гатов направляется к паравингу Йорчик пристраивается следом. «Когда?» «Догадайся!» Руди почти сразу вспотел. Еще раньше запыхался, в боку предательски закололо, но продолжал держаться в шаге позади быстроногого магистра и не заметил, как на пирс, отстреливаясь на ходу, выскочили Мерса и Баламэстро. «Честное слово, Энди! Я рад, что ты сегодня в запасе!» из дневника Оливера о Мерсе, доктора алхимии. Собственно, единственным тихим этапом побега стал первый — вскрытие двери хитроумный замок которым наверное гордились все промышленники приоты не продержался и тридцать секунд скрипнул жалостливо проглотив изогнутую шпильку которую балаэстра извлек из широкого ремня для вида продемонстрировал стойкость и капитулировал открыв беглецам путь в, в коридор один конец заканчивается тупиком второй запертой дверью за ней дежурка с двумя как минимум солдатами и его вот Тут беглецам впервые пригодились сигаретки Мерсы. Уже на второй день службы на Амуши Бабарский втравил меня в серьезную разборку. С тех пор неподготовленным я в город не хожу. А как же НССР? Для отвода глаз, друзья, тоже Бабарский научил. Держишь в портсигаре нестабильные вещества? Где ведь алхимик? Меня учили с ними обращаться. «Берегись!» «Уже!» Беглицы даже не старались подкрасться к дежурке незамеченными. Баламестра бросает в дверь первую сигаретку с половиной дозой нитробола. Несильный взрыв вышибает замок и коронимо тут же швыряет внутрь второе курево, световое, и закрывает глаза. «Отлично!» Ослепленные оглушенные солдаты валятся на пол, тревожная кнопка не тронута. В барак возвращается тишина. Второй этап пройден. Оружие. Знаем. Гатов сковывает охранников их же наручниками. Олли и Баламестра берут револьверы. Героями они себя не ощущают. Отчаянными бойцами тоже. Как используют револьверы по назначению, знают исключительно в теории. Во всяком случае Мерса. Но полны решимости стрелять, чтобы проложить путь к свободе. Но до тех пор, пока можно обходиться без насилия, нужно без него обходиться. Бедлецы выходят из барака, поворачивают направо и быстро, но без суеты, идут к морю, к пирсу. По тщательно описанной юрчиком дороги. Кажется, получается. Может, не будем радоваться заранее. Разговариваем и ведём себя естественно, меньше внимания привлекаем. Тогда имело смысл переодеться в форму местных. «Зачем время тратить?» «Эй!» Вполне возможно, что подавший голос патрульный не имел в виду ничего плохого, не собирался останавливать, требовать документы или арестовывать, узнав в троих штатских сбежавших пленников. Возможно, он просто хотел прикурить, но нервы у Гатова не выдержали, и магистр швыряет в патруль сигарету с нитроболом, с полным зарядом, и грохот взрыва рассекает унылую повседневность Карлонара на «до» и «после». Нитробол – смесь мощная, но уж больно нестабильная. Раскать ее в портсигаре мог только предельно уверенный в себе алхимик. Мерса, к некоторому удивлению Гатова и Баламестры, оказывается именно таким. Взрыв еще не прозвучал, а Олли уже стреляет. Револьверные хлопки, вопли – патруль улепетывает за ближайшую казарму а беглецам спешат другие военные более воинственные поднятая стрельба их не пугает а вот периодически пролетающие сигаретки заставляют отступать но курево стремительно тает то есть разлетается я выполнил условия сделки задыхаясь кричит ерчик еще нет хрюкает влезающий в паравинг павел как это И тут Руди допускает роковую ошибку. Он не собирался забираться внутрь. Он только заглядывает, чтобы лучше слышать Гатова. А мощный толчок набежавшего баломестра заканчивает дело. Профессор оказывается в салоне. Я? Лежать! Пара выстрелов снаружи. Шальная пуля щелкает под дверце люка. И побелевший Ёрчик послушно валится на пол. Козлы! Мерса ныряет в люк когда паровинг начинает движение и тут же запирает дверцу. «Ушли! Отпустите!» хнычет перепуганные Руди. «Не будь дураком!»